Часть пятая. Глава сорок девятая. Сентябрь 1979 года. На кладбище царила тишина, а густо деревья отбрасывали в солнечном свете пятнистые тени на растрескавшиеся, покрытые мхом надгробия, при виде которых лизия казалось, что она перенеслась в прошлое. За годы, У этого уголка сложилась репутация последнего пристанища самоубийц, поэтому новых могил здесь появилось от силы несколько. Однако Лиза понимала, почему Инге выбрала местом упокоения именно Грюневальдское кладбище. Укрытое одеялом буреющих листьев, оно утопало в вечнозелёных растениях и напоминало бескрайние шведские леса, где прошло её детство. Лиза подставила лицо солнцу, слушая почтительное негромкое бормотание других скорбящих, коллег покойной по врачам без границ, друзей и родственников, с которыми Лизе так и не довелось познакомиться. Вытянув шею, она углядела в толпе чужих Юргена. Его румяное лицо поблекло и осунулось, но черты остались прежними. В его глазах тоже появилось узнавание — И Лиза, вспыхнув, поспешила отвести взгляд, а Йорген, между тем, что-то шепнул Вольфу, стоявшему рядом с ним. Ей не хотелось навязываться старым друзьям. Они вынесли из-за нее столько страданий. Но хотя временную визу ей выдали с огромным трудом, и душа совсем не лежала к поездке на Запад, Лиза понимала, что сегодня нужно обязательно прийти на кладбище, и почтить память женщины, которую она когда-то считала сестрой. Возле блестящего нового надгробия стоял Ули, приобняв за плечи темноволосую девушку, ихс Инге, дочь Гретхен. Ростом и тоном кожи она пошла в отца, и Лиза невольно сравнивала ее с Руди. На год моложе, но почти такая же высокая, с точенными чертами лица, как у матери — и глубоко посаженными глазами, как у отца. Гретхен молча смотрела на опущенный в яму гроб, и у Лизы за нее сердце болело. У девочки было достаточно времени подготовиться к этому моменту, но за ее мнимым спокойствием легко угадывалась огромная боль. Лиза знала, каково расти без матери, которая нужна девочке даже в шестнадцать, И как Ули справится со скорбью дочери, да и со своей тоже? Лиза, Вольф и Йорген прошли к ней через кладбище, и на какую-то долю секунды она малодушно ухватилась за идею притвориться другим человеком, давней знакомой, которой не повезло оказаться Доппельганга Лизы, двойником, внешне похожим человеком. Однако она взяла себя в руки, покрепче сжала сумочку — и кивнула приветливо улыбающемуся Юргену. «Хорошо выглядишь», — похвалила она, а друг чмокнул ее в щеку. Почему-то сейчас он казался ниже и коренастее, чем раньше. Вольф же остался позади, решив не приближаться к Лизе, по-прежнему высокий и красивый, с аккуратными усами. «Ты тоже. А я все думаю, слышала ты или нет?» — вздохнул Юрген, покосившись на Ули. «Рак — жестокая напасть. Инге была так молода!» «Тут ты прав. Несколько лет назад Ули прислал мне весточку, и мы начали переписываться, в основном из-за орудий. Но когда он рассказал мне про диагноз...» Лиза умолкла на полусловие. «Кошмар! Кошмар!» — согласился Юрген, и повернулся к высоким цветам, высаженным подковой вокруг надгробия. «Жаль, Аксель не приехал. Он был бы рад с тобой увидеться. Он сейчас преподает в Кембридже. В общем, не смог вырваться». «В Кембридже?» — ахнула Лиза, и у нее даже голова закружилась при воспоминании о старом друге. «Пожалуйста, пожалуйста, передай ему привет при случае». «Я смотрю, ты всё-таки перебралась через стену», — механическим голосом произнёс Вольф, а Юрген обернулся и сердито зыркнул на него. «Я... Это только временная виза», — пролепетала Лиза, бледнее на глазах. «Всего на несколько часов, чтобы я успела... успела почтить память Инги». Вольф сощурился, и Лизе очень захотелось объяснить, что заявление рассматривалось невыносимо долго и тщательно, что пограничник, выписавший пропуск, зловеще напомнил ей о необходимости вернуться ради сына. Но Вольф напоследок скользнул взглядом по Юргену, развернулся и побрел к другим скорбящим. Юрген мрачно глянул ему вслед. «Вольф не хотел тебя задеть», — примирительно произнес он, Только Лиза, у которой от стыда загорелись щеки, ему не слишком-то поверила. Просто у него нервы расшалились. Она бесчисленное количество раз представляла, что скажет Юргену, если вновь встретиться с ним. Но почему-то сейчас все извинения, объяснения и оправдания застряли в горле. «Я... Поверь, я никогда... Никогда не хотела... «Знаю», — кивнул Юрген. В его голосе не слышалось ни обвинений, ни горечи, но Лизе на глаза все равно навернулись слезы. «Они... они забрали моего сына, и я... я не смогла отказаться». «Я понимаю». Юрген сжал ее ладони, его карие глаза мягко светились. Было понятно, что ему не надо ничего объяснять. Он на собственной шкуре испытал зверство Штази. «Я уже говорил это ули скажу и тебе. Я тогда остался в подвале ради себя, ради своей семьи. Вольф никогда по-настоящему не поймет, в каком положении ты оказалась, но я понимаю честно». Он примолк, и Лиза вспомнила показательный судебный процесс — который не нашла в себе сил посмотреть по телевизору, но о котором читала в газетах. Юргену дали пожизненное. Причем среди прочих против него свидетельствовал и Пауль. «Я понимаю, что тебе не оставили выбора, но у меня-то он был. Я сам решил рыть тоннель, и сам же решил остаться в подвале. Ценой своей свободы оно того стоило, ведь благодаря мне... «Свободу обрела вся моя семья», — улыбнулся он. «Когда мы переправили мою племянницу Виллу в Западный Берлин, ей еще и трех лет не исполнилось, а сейчас она оканчивает университет, изучает международные отношения, собирается работать в ООН и помогать беженцам по всему миру. Останься она в Восточной Германии, и ее ждала бы совсем другая судьба» он снова сжал руки Лизы. Те времена уже в прошлом. Стоявший возле надгробия жены Ули откашлялся, и Юрген, улыбнувшись Лизе напоследок, направился к Вольфу. Она столько ночей провела без сна, с болью представляя, как Юрген мучился в руках восточно-германской полиции. А если бы она поменялась с другом местами? смогла бы сейчас вести себя с таким же достоинством и благородством. Он ведь многого не рассказал о том, что пережил. Ей не положено было это знать. Но разве людей так легко прощают? «Ингия пришла бы в ужас при виде такого сборища», — начал Ули, обведя взглядом собравшихся, и несколько человек смущенно хихикнули. «Столько народу, столько шумихи, «Вы же знаете, какой она была. Пусть выпьют чего-нибудь поприличнее и расходятся по своим делам». Он точно изобразил голос Инги, и даже этого смутного напоминания, эхо старой подруги, хватило, чтобы у Лизы защемило сердце. Видимо, Ули тоже стало не по себе, и он на мгновение склонил голову, но быстро взял себя в руки и снова посмотрел в глаза присутствующим. Как вы знаете, у нас было полно времени на подготовку к сегодняшнему дню, но и теперь не отпускает ощущение, будто все происходит неневзаправду. Он потер подбородок, и этот забытый жест невольно перенес лизу мыслями в вечер их знакомства, когда они с Индии встретились в клубе с Ули и Вольфом. Моя жена, у нее было много ипостасей, продолжил Ули, врач, мать, Ужасная, просто ужасная певица. Мне повезло увидеть Инге Нойман, эту потрясающую женщину, с уймы разных сторон. Он на мгновение, на одну мучительную секунду, задержал взгляд на Лизе. Но, пожалуй, главным ее качеством было умение дружить. Она была очень верной подругой. Возможно, верность не самая ценная добродетель. Ее часто принимают как должное, а в момент сомнения она так легко колеблется», — улыбнулся он. «Проблема в том, что верность нередко путают со слабостью, но никто из вас не даст соврать. Моя жена была какой угодно, но только не слабой». Понимаете, под верностью она подразумевала право спорить, высказывать свое мнение, право раскрыть человеку глаза на минусы его точки зрения — задаться вопросом, где верная сторона. Ули сделал паузу, будто зацепился за какое-то старое воспоминание. «Конечно, кто-то под верностью подразумевает нечто совсем другое — слепую веру, полное принятие», — снова заговорил он. «Все ставь под сомнение. Вот какой девиз был у Инги. Вот как она понимала истинную верность. Потому что быть верным — не значит потакать друзьям даже в те моменты, когда они заблуждаются. Нет. Смысл в том, чтобы стоять с ними плечом к плечу и помогать все исправить». Лиза вспомнила письма, которыми они в последние годы обменивались с семейством Нойманов, подчеркнуто вежливые и сухие, в основном орудий Гретхен. Инге участвовала в общении наравне с мужем. И поначалу Лизу бесила, сколько общего у подруги с Улей, даже больше, чем у нее самой. В моменты малодушия Лиза отчаянно завидовала счастью инги, будто та силой отняла у нее законное место в жизни возлюбленного. Но в другие, более светлые дни, Лиза видела, что подругу связывают с мужем совершенно особые отношения, не такие, какие сложились бы с ним у нее. Возможно, настоящая любовь была как раз у Инги с Ули. И разве тут есть место обиде? После похорон Лиза задержалась на краю кладбища в ожидании, пока другие провожающие почтут память Инги и постепенно, группками по два-три человека, разойдутся по домам. Из-под сени ольхи она наблюдала, как Ули перекинулся парой слов с Вольфом и Юргеном. Вольф, как и при встрече с Лизой, топтался в сторонке, пока Юрген говорил. И ей стало любопытно, как сложились отношения старых друзей. Получается, сегодня троица воссоединилась? Наконец, когда ушла и Гретхен под руки с другими девушками, видимо, ее одноклассницами, Лиза приблизилась к стоящему у надгробия Ули. «Я надеялся, мы найдем минутку поболтать», — оживился он, — «Боялся, что тебе придётся уехать пораньше. Спасибо, что пришла». Лиза опустила розу на свеженасыпанную землю и ненадолго положила ладонь на нагретый солнцем камень с надписью «Инги Нойман». «А я надеялась, что ты не против моего присутствия здесь». «Конечно, не против», — улыбнулся Ули. «Инги, наверное, и сама была бы рада, что ты приехала. И я тоже рад». Из-за каменной кладбищенской ограды Донёсся звонкий смех Гретхен и её подруг, задорный и живой. «Помнится, мы с Инги тоже такими были», — заметила Лиза. «Не разлей вода. Хорошо, что у Гретхен есть подруги, которые её поддерживают». «Дочка стоически держалась, хотя ей пришлось очень нелегко», — вздохнул Ули. «Справляемся, как можем». «Вот уже второй раз за день». Лиза почувствовала, что задыхается под грузом невысказанных слов. Она стольким хотела поделиться с ули но поднимать опасные темы в такой момент считала неуместным. «Как там Руди?» — поинтересовался он. Она порылась в сумочке и вынула оттуда фотографию. На ней семнадцатилетний Руди сидел за обеденным столом между Гердой и Рудольфом. «Ого, вот это прическа!» прокомментировал Ули, взяв карточку, а его брови взметнулись вверх, спрятавшись в спутанной чёлке. И Лиза рассмеялась. иракес это его новый способ самовыражения». Она прислонилась плечом к руке Ули, рассматривая снимок вместе с ним. «Боюсь, наш сын стал бунтарём. Всё ставит под сомнение», — улыбнулась она, зная, что Хорст считает эту черту недостатком, а вот Ули тоже качество в Инге назвал достоинством. По-моему, отчасти он просто хочет позлить отчима. Юношеский максимализм. Ули внимательно вгляделся в фото, держа его между подушечками больших пальцев. А какой ребенок не бунтует? Лиза вспомнила жаркие споры с криками и руганью. Родительские собрания, визиты ФОПа, приводивших Руди домой. «Я знаю, что на самом деле он не хочет никого обидеть, но бунт в нашей части города он воспринимается по-другому, а иногда просто опасен». Она сделала паузу, прикидывая, стоит ли рассказывать о недавних проблемах сына. «Его отправили в исправительное учреждение за антисоциальное поведение». «Не может быть», — встревожился Ули. «Через два месяца выпустят. Впрочем, вряд ли от наказания будет толк». «Он же не... они не...» «Не думаю, что ему там сильно навредили, если ты об этом. В первую очередь подросткам промывают мозги. Внушают, как прекрасен социализм и всё такое. Но Руди... неуправляемый», — улыбнулась она, «чтобы хоть как-то смягчить для Ули неприятную новость. И мне это даже очень нравится». Ули по-прежнему выглядел удручённым. И Лиза пожалела, что вообще затронула эту тему. «Только не думай ничего плохого. Он чудесный мальчик, умный, упрямый, невероятно творческий, неплохой фотограф, надо сказать. Просто он... он задаёт лишние вопросы». «Если Руди задаёт вопросы, значит, ты нацелила его на правильный путь». Ули приподнял фотографию. «Можно?» «Конечно». «Я специально для тебя её захватила». Он убрал снимок в нагрудный карман поближе к сердцу. На пальце сверкнуло обручальное кольцо. «А а ты счастлива?» Лиза вспомнила про Хорста и Руди, отца и Герду, про свою работу, которая со временем начала доставлять ей удовольствие, в отличие от брака. В письмах она никогда не выходила за рамки банальностей, понимая, что конверты всё равно вскроют, а в тексте будут тщательно выискивать любой намёк на критику положения в государстве. Поэтому Лиза держала язык за зубами и тщательно следила за своими словами и действиями, боясь привлечь внимание тех, кто может загнать её на перевоспитание. Она ни на секунду не забывала о незримом, но всевидящем оке спецслужб которая выискивает врагов повсюду. «Я счастлива ровно настолько, насколько заслуживаю», — наконец ответила Лиза. «Но счастье заслуживает каждый», — с болью в голосе возразил Ули. Лиза чувствовала, что ее мысленно выстроенную плотину вот-вот прорвет, и наружу хлынет все то, что она хотела и даже должна была сказать. Она столько лет жила предвкушением новой встречи с Улей, и вот они увиделись, но в какой же неподходящий момент. Разве можно свободно говорить о серьезных вещах, если через час ей придется вернуться в восточный Берлин к Хорсту и Руди? Но как признаться ули что она никогда не переставала его любить, не здесь же, возле могилы его жены? — Пока Лиза мялась, не в силах выразить свои мысли, он внимательно смотрел на нее. «Я... я хочу объяснить, Ули. Хочу, чтобы ты знал. Они пытались забрать у меня Руди. Я не могла бросить сына. Просто не могла. Понимаю». «Правда?» Он придвинулся ближе и посмотрел через плечи Лизы в ту сторону, откуда доносились отголоски смеха подруг Гретхен. С тех пор, как у меня появилась дочь, я по-настоящему понял, что тебе не оставили выбора. Но ты была хорошей матерью нашему сыну, в этом я не сомневаюсь». Лиза тоже шагнула к нему. Много лет Ули существовал в ее памяти молодым, но человек, который стоял перед ней, прожил без нее целую жизнь и стал совсем другим, хотя она искала в его серых глазах в глубоких ямочках на щеках, черты того парня, которого когда-то любила. Теперь ямочки скрывались под аккуратной сидеющей щетиной. Но Лиза знала, что они там, что сердце Ули осталось прежним, пусть и бьется оно в слегка постаревшей груди. Суметь бы запечатлеть в памяти нынешнее зрелое лицо Ули, и ей больше ничего не надо до самой смерти» он взял ее за руку, и даже после стольких лет между ними будто заряд тока проскочил, а у Лизы в животе запорхали бабочки. «Лиза, послушай, если бы наша жизнь сложилась иначе...» Но она отшатнулась. Они ступали на слишком опасную и болезненную территорию. «Я... Мне пора!» — выпалила она, хотя от страдания в глазах Ули... У нее самой заныло сердце. Срок визы истекают, орудии и хорст, да и ты наверняка сейчас нужен, Гретхен. Все ее существо тянулось к любимому, разрывалось от боли разлуки. Но Улья кивнул, и только желваки заходили у него на скулах. «Да, конечно», — выдавил он, и голос у него дрогнул, но так неуловимо что Лиза решила, будто ей показалось. «Спасибо, что приехала, что нашла время. Давай не будем... Давай не будем ждать следующей встречи так долго». «Восемнадцать лет», — произнесла она, стараясь не показать, что мысленно считала каждый год. «Давай надеяться, что теперь наши дороги пересекутся раньше. Предлагаю хотя бы наполовину сократить срок». — невесело пошутил Ули, так же тщетно пытаясь разрядить обстановку. «Назначим встречу через восемь лет, а потом через четыре, дальше через два года — полжизни», — хрипло прошептал он. «Вот так это называется. Увидимся еще через полжизни разлуки». «Через полжизни», — повторила Лиза, прижалась губами к его щеке, отчего слёзы обоих смешались и снова отстранилась. Тогда и встретимся.